Очень скоро появилась высокая женщина, ещё одна гостья. На ней было мало одежды, и она почти вся состояла из длинных костлявых ног и рук. Она напомнила мне то ли довольно привлекательное насекомое, то ли афганскую борзую, заросшую, угловатую. Мне стало интересно, так ли эта женщина тупа, как афганская борзая. Привет, Майлс, пропела она, направляясь ко мне. Ты такой милашка. У неё был высокий, режущий слух голос, словно наступили на резиновую игрушку с пищалкой. Мне стало любопытно, на сколь высокой ноте эта леди будет визжать, если вцепится ей в ногу. Почти сразу За афганской борзой явились ещё несколько женщин. У одной были выбеленные волосы, так начёсаны, что у глава походила на адуванчик. У неё оказались совершенно невероятных размеров грудь. Я даже загляделся и чуть не сверзился с кровати. Адуванчик потянулся к бобу и дважды чмокнул воздух в районе его щёк. Я насторожился, но виду не подал. Ещё одна женщина совершенно мне не понравилась. Вещи на ней буквально болтались, а улыбка походила на оскал волка-дава. Она странно держалась. Потом подошла к Бубу и смачно поцеловала его в губы. Что за чёрт? Я разразился каскадом рычаний отвалить от его с вешалка. Привет, Майлс. Это странное заметило меня и протянуло ладонь. Мы не встречались на этой неделе в офисе. Я была в командировке, я, Конни. Я уловил запах духов Джейн. Как посмел этот нахалка Надушиться любимым ароматом моей хозяйки. Ты не только уродина, но ещё и вор, какой злой, вредный пёс. А ты, вешалка мерзкая. Я соскочил с кровати и торопливо куснул её в палец. Так, для профилактики. Эта истеричка завопила, словно я откусил ей всю кисть. Но я ведь лишь едва жал зубы. Боп поймал меня прежде, чем я сумел укрыться под кроватью. Он надел на меня намордник, да так сильно стянул ремни, что я едва мог пошевелить челюстями. Попытки содрать проклятую штуку лапами успехом не увенчались. Я обиженно взвизгнул и жалобно уставился на хозяина. Ах, бедняжка Майлс, пропищала афганская борзая. Бедняжка Майлс, а мне не чуть его не жаль. мстительно заявила вешалка. Ух. Это всё, что удалось мне ей сказать. Он такой злой, задумчиво произнёс мужчина, чьи туфли от Гуччи я недавно покусал. Прямо Ганнибал Лектер. Эй, кони! крикнул Тони с кухни. Может, у тебя сладкая кровь? С чего бы наш добряк Майлс решил тобой подзакусить? Может, порежем тебя и дадим ему вместе с бокалом кианти, как профессору Ганебалу лектору. Вся компания весело засмеялась, засмеялся даже мой хозяин. И... Это было особенно обидно. Как я опасался, вечеринка выдалась длинной. Тони готовил еду, достаточно долго. Остальные гости раскладывали на столе закуски и разливали вино. А потом, словно я без этого не страдал, мне пришлось смотреть, как они смакуют приготовленное, жмурятся от наслаждения, как по их лицам разливается довольство. Они нахваливали великолепное ризотто с грибами, восхищались околопами из говядины и одобрительно кивали. отведов салат с дыни и ветчиной никому дела не было, до бедного голодного пса. Наконец боб пожалился надо мной и снял намордник. К этому моменту мне было уже кристально ясно, что лучше быть шёлковым. Я сел недалеко от гостей и начал пожирать их алчущим взглядом. Меня заметили? и поделились остатками пищи. Не все. Только Боб, Тони и афганская борзая. В общем, после вкусных объедков я повеселел, и вечеринка даже стала мне нравиться. В какой-то момент Боб извинился и вышел. Я решил его сопроводить. Боб, звони Дженнифер. Возьмёшь трубку? спросил женский голос. Боб Азадачуно посмотрел на меня Дженнифер, затем его осенило. "А Джейн! Алло!" выпалил он торопливо. "У меня вечеринка, да. Да, Тони готовил еду. Сейчас будет фламбе. По крайней мере, Тони обещал. Майлс, о, он прекрасно себя ведёт. По большей части. Хватит болтать", томно сказала Вешелька. Иди к нам, фламбе почти готово. Пламя так и пылает, Бобби! Еще немного алкоголя, и пламя станет всепожирающим, — хохотнул Тони, игриво подмигивая этой противной девице. Почему-то все засмеялись. Я раздраженно чихнул, Боб зажал трубку ладонью. — Ребята, чуть потише, пожалуйста, у меня серьезный разговор. Джей? Алло, Джей — Джейн? Алло, Джейн? — Ну что? — Кто за связь сегодня? Джейн, ты меня слышишь? — Мы празднуем мой... Алло, Джейн! Черт! Боб уныло положил трубку. Кажется, связь оборвалась. Точно, оборвалась. И не только телефонная. Когда была вымыта посуда, у меня появилась робкая надежда, что гости скоро разойдутся. Как бы не так. Афганская барзая сообщила, что кое-что принесла. Что-то очень клёвое, пояснила она. Все радостно заулюлюкали. Она вытащила из сумочки тонкую кривую сигарету и зажала её губами. Затем прикурила и несколько раз сильно затянулась. Когда эта странная мадам передала свою сигарету Тони, У него был такой сосредоточенный вид, что я бы рассмеялся, если бы умел. Сигарета пошла по кругу, лица у всех становились очень серьезными, даже торжественными, будто гости занимались чем-то крайне важным. Пару раз дым долетал и до меня, заставляя чихать. — Как вы думаете, на собак эта дурь действует? — спросила вешалка. Не знаю, как насчёт собак. Но на меня действует, сказал Тони, и по его лицу вдруг разлилась совершенно необразимая улыбка. Блондинка с пышной причёской, похожая на дуванчик, пристально меня разглядывала. Слушайте, у этого пса такие клёвые пятнышки, особенно на шее и на спине, прямо как у коровы. Все захихикали. У меня есть идея, загадочно сказал Боб и включил музыку. Сейчас вы услышите, как Майлс поёт. Не отказался открыть рот даже на сантиметр. Однако гости не оставляли меня в покое. — Ну, давай же, парень, спой, голубчик ты наш, микрофон в студию! На разные лады вопили они. — Спой, Ушан, малышик! — уговаривал меня Боб, врубая Майлса Дэвиса. — А папочка даст тебе кусок сыра. — Как мило! — визгливо восхитился Дуванчик. — Боб называет себя папочкой Майлса. — Да уж! Я просто в хлам. Закивал Боб с готовностью. А давайте поддержим нашего певца, предложил Тони. Сразу за этим он принялся подвывать. Боб последовал примеру. Затем к ним присоединился парень в покусанных ботинках, а туванчик, песлявая афганская борзая, даже вешалка. Я пытался себя сдерживать, но желание присоединиться оказалось сильнее меня. Моя голова запрокинулась назад, пасть распахнулась, и откуда-то изнутри раздался дикий вой. Тонив вскочил и принялся аплодировать. Браво! С браво! Какая тональность! Воскочился ржаный ботинок в собачьей поворотке. Все принялись ржать, и я смутился. Правда, моё смущение сняло как лапой, когда Боб угостил меня сыром и печеньем. Кто хочет танцевать? спросила афганская барзая, вставая и принимаясь двигать тощими ногами и руками. С удовольствием присоединился. Жёванный ботинок вскочил и начал судорожно дёргаться рядом. И тоже Надо хорошенько попрыгать, чтобы вытрясти калории после сытного ужина. А Дуванчик отпихнула свой стул и начала оглаживать руками свои бёдра и необъятную грудь. Я даже засмотрелся на это действо. Тонь притянул её к себе. Я знаю лучший способ сбросить калории, зашептал он женщине на ухо. Противная вешелка потянула Боба за руку. Давай покажем им, как нужно танцевать. Кони. Предупреждаю, я ужасно танцую. Он начал как-то странно перетаптываться с ноги на ногу, нервно подёргивая плечами и время от времени хлопая в ладоши над головой, но на это было больно смотреть. Но Вишолку подобные мелочи не смущали. Она нахольно прижималась грудью к Бобу, смотрела прямо в глаза. Я знал, что это значит. Она хотела того же, чего хотела хозяйка Хлои. Разве я мог просто сидеть и смотреть на это безобразие? Увы, у меня не было выбора. За любую провинность на меня могли снова надеть на мордник. Оставаться зрителем у меня не было сил, поэтому я решил просто убраться подальше. Я забился под кровать и стал ждать. Один за другим гости расходились. Не отбыла в освоясь и только вешалка. Я слышал, как она разговаривает с Бобом, убеждает его, что она должна остаться. «Слушай, Конни, ты мне очень нравишься, но...» Тебя ко мне не тянет. Просто я слишком пьян. И от меня сейчас мало толку, и потом это не дело — спать с коллегами. Мне жаль, что так сложилось, что ты неверно истолковала мое поведение. В общем, он ее послал. Бо показался не совсем безнадежен. Впрочем, это ведь единичный случай. Не так ли?